Глава шестая. Папство и папизм. Смысл протестанства. Предмет настоящей статьи приводит нас к самой сущности великого спора. Приступаю к задаче с полным сознанием ее особенных трудностей. Пробиться сквозь густую тьму предвзятых мыслей и практических усложнений, закрывающих собою Истину в этом деле представляется чем-то невозможным, а для многих и вовсе не нужным. В вопросах всемирной важности люди как будто совсем отвыкли от света христианской истины. Я не говорю о равнодушии и неверии, это болотный туман широко стелится, но высоко не поднимается и скоро исчезает. Но и на религиозных высотах какая непроглядная мгла! Какая сила вековых предрассудков и обманов, незабытых обид, незакрывшихся ран, страстей, застывших и неодолимых! Где найти такое заклинание, чтобы исчезли перед ним эти злобные призраки, чтобы эти непогребенные мертвецы сошли в могилу? И на что может надеяться тот, кто обращается в эту сторону с простыми человеческими словами? Не только может он ожидать, что его не услышат или не поймут, но должен еще опасаться, как бы его слова ни прибавили, хотя и немногой, но все-таки лишний горечи к прежнему озлоблению. Зачем заводить речь об этом старом споре? когда я вижу, что многие люди с таким же, как и я, религиозным интересом, но с гораздо большими достоинствами, или хранят молчание, или присоединяют свой голос к тому или другому из враждующих хоров. Но именно невозможность пристать ни к одной из спорящих сторон при ясном сознании роковых и пагубных последствий самого спора побуждает и обязывает высказаться. Доставить торжество истине – есть дело силы Божьей. Свидетельствовать о сознанной истине – есть обязанность человеческая. Постараюсь ее исполнить, внося как можно менее своего в обсуждение этого важного и трудного предмета и неуклонно держась общей для всех сторон обязательной почвы вселенского христианства. Сущность великого спора между христианским Востоком и христианским Западом из и до наших дней сводится к следующему вопросу. Имеет ли Церковь Божия определенную практическую задачу в человеческом мире, для исполнения которой необходимо объединение всех церковных христианских сил под знаменем и властью центрального церковного авторитета? Другими словами, вопрос в том, должна ли церковь представлять собою на земле деятельное царство Божие, и, следовательно, быть единой и сосредоточенной, ибо царство, разделившееся на ся, не устоит, а церковь по обетованию евангельскому устоит до конца, и врата адовы не одолеют ее. В этом вопросе Римская церковь решительно стала за утвердительный ответ. Она остановилась преимущественно на практической задаче христианства в мире, назначении церкви как деятельного царства или града Божия, и изначально представляла собою принцип центрального авторитета, видимым и практическим образом объединяющего земную деятельность церкви. Поэтому отвлеченный вопрос о значении центрального авторитета в церкви сводится к живому историческому вопросу о значении римской церкви. Она, ее идеи и дела составляют действительный предмет великого спора. Принцип церковного авторитета или духовной власти, представляемой по преимуществу римскую церковью, имеет троякое проявление и возбуждает троякий вопрос. Во-первых, В области самой церкви спрашивается, в каком отношении центральная духовная власть должна находиться с представителями местных народных церквей. Затем, во-вторых, является вопрос об отношении церкви к государству, духовной власти к светской. И, наконец, в-третьих, ставится вопрос об отношении духовной власти к духовной свободе отдельного лица, вопрос о свободе совести. На этот троякий вопрос римское католичество или папство в своем учении и в своей истории отвечало решительно и определенно. Во-первых, относительно церкви оно утверждает безусловное единство и нераздельность духовной власти и церковного авторитета, сосредоточенного в кафедре верховного апостола Петра учения о камне и о ключах. Во-вторых, относительно государства или светской власти утверждается безусловное верховенство церкви, учение о двух мечах. И, наконец, в-третьих, по отношению к личной свободе признается безусловная обязательность церковного авторитета, который должен принимать Ноленс-Воленс учение о корабле с девизом «Убеди при Таким образом, римская церковь одинаково требует безусловного подчинения от местных церквей с их епископами, затем от государства и всех гражданских властей, и, наконец, от каждого христианина в частности. Она утверждает необходимость строякого подчинения – церковного, политического и лично-нравственного. Известно, как это тройное требование вызвало тройной протест. Церковному абсолютизму Рима воспротивилась Византия, и весь православный Восток, и доселе пребывает несокрушимым в своем сопротивлении. Против политического абсолютизма римского престола вооружились гражданские власти, государи и народы, и доселе продолжают ожесточенную и успешную борьбу с папством, превратив ее из оборонительной в наступательную, наконец, против нравственного абсолютизма Римской Церкви, требовавшей безусловной покорности отличной совести и разума, восстали германское протестанство и вышедший из него рационализм, и досели свободные силы личного духа противостоят требованиям церковного авторитета. Рим стремился объединить разнородные элементы человечества. Он объединил их только в общей вражде к себе и своим притязаниям. Какие различные силы, каких различных людей собирала история под общее знамя противодействия папскому авторитету. Фотий и Лютер, император Фридрих II и Марко Фесски, Меланхтон и Генрих VIII. Ввиду столь разностороннего и столь, по-видимому, успешного отпора, какой встречен католическими требованиями, ввиду явного упадка и унижения папской власти, как легко становится на абсолютные требования Рима отвечать абсолютным отрицанием и, безусловно, осудить папство. Особенно легко это нам, русским. Западные народы все-таки связаны с папством лучшими воспоминаниями своей юности, Рим все-таки был для них заботливым, хотя и слишком суровым воспитателем, но нас с Римом ничто не связывает и все разделяет. Древнего Рима мы не знали. А Рим средних и новых веков всегда являлся в нашей истории как чуждая и враждебная сила. К старым обидам Византии присоединилось много своих новых обид. Произнести безусловное осуждение католичеству для нас легко и естественно, но чем легче для нас такой приговор, тем сомнительнее его справедливость. Если католичество есть наш исторический национальный враг, то как же нам быть судьями своего врага? С врагом можно бороться, можно побеждать и уничтожать его, но судить врага нельзя. Итак. Одно из двух – или ради своей вражды к католичеству откажемся от притязания иметь о нем справедливое суждение, или же ради правды откажемся хотя бы только в мыслях от своей вражды к нему. В справедливом отношении к католичеству нас может до некоторой степени поддержать зрелище той борьбы, которую оно выдерживает в настоящее время в Западной Европе. В этой культурной борьбе противники католичества – суть вместе с тем враги христианства и всякой положительной религии. Каковы бы ни были наши чувства к католичеству, нам ни в коем случае нельзя стать на сторону его нынешних противников на Западе. Если справедливо упрекают католичество в том, что оно прибегало к насилию против врагов христианства, Как бы следуя примеру своего покровителя, апостола Петра, вынувшего меч на защиту Христа в саду Гефсиманском, то бойцы современной культуры в своем ожесточении против христианства следуют худшему примеру Пилатовых воинов, плевавших на Христа, или той толпы, которая кричала: Распни, распни его. Если. Далее справедлив и тот упрек католичеству, что оно стремилось создать внешние земные формы и формулы для духовных и божественных предметов, как бы следуя другому примеру того же апостола Петра, когда он хотел создать вещественные кущи для преображенного Христа, Моисея и Илии на горе Фаворской то защитники католичества по всей справедливости могут упрекать современную культуру в том что она отказавшись от христианства и религиозных начал в пользу стремления к материальному благосостоянию и богатству имела для себя образец в другом худшем из двенадцати апостолов чтобы быть справедливыми к католической церкви мы должны прежде всего различить то за что она боролась в истории. От того, как она боролась. В области, собственно, церковной Римская Церковь, как сказано, представляла начало видимого единства, централизованной власти, верховного авторитета. Чтобы правильно судить об этом первом пункте, мы должны различить в нем три вопроса. Первый. Нужна ли вообще центральная власть в видимой церкви? Второй. По какому праву эта власть присваивается римскому престолу? Третий — как он ею пользовался? Ответ на первый из этих вопросов всецело зависит от того, признаем ли мы у христианской церкви практическую задачу в истории, признаем ли мы, что при своем незыблемом и неизменном основании она вместе с тем есть подвижная историческая сила, которая должна действовать и бороться в мире? Одним словом, признаем ли мы земную церковь как воинствующую? Для практического действия, для борьбы необходимо единство и полная солидарность действующих сил. Необходим верховный, центральный авторитет, правильный иерархический порядок и строгая дисциплина. Авторитет, порядок, дисциплина. Какие низменные слова по отношению к духовному и божественному существу церкви? Церковь, говорят, нам не авторитет, а истина. Как не авторитет Христос, как не авторитет Бог? Да, в своем безусловном существе и Бог, и Христос, и церковь суть только истина. Но где же то человечество? которая живет одной безусловной сущностью, для которого истина не обусловлена авторитетом. Христос не говорил про Себя, что Он есть только истина, но сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». И в Своем земном явлении Он не только убеждал и просвещал, но действовал и повелевал не только свидетельствовал о сущей в нем истине, но и заявлял присущий ему авторитет. Недаром же евангелист с особенным выражением указывает на то, что Христос говорил и поступал как власть имеющий. И в этом полагает отличительный характер его явления. конечно, теперь, после 18 векового тайного и явного действия и влияния Христа на душу и тело человечества, теперь, конечно, найдутся люди, для которых Бог и Христос и Церковь являются прямо, как чистая истина, которые для веры не нуждаются в религиозном авторитете и религиозной дисциплине. Но таким людям следует думать не о себе, а о других. Им следует подумать о той массе христианского человечества, которая не может сама возвыситься до созерцания чистой истины, но требует и призывает учителей и руководителей. Но отвечать как должно на этот призыв законные учители и руководители церкви не могут, когда между ними самими нет согласия, когда они заняты взаимную враждою и соперничеством пастыри вооружаются друг против друга, а стадо остается без защиты. Защита же ему нужна мысленная или идеальная только, но реальная и практическая, ибо таковые враги его. Против христианства враждуют такие силы, на которые сама чистая истина действия не имеет, ибо они стоят на нечистой почве человеческих страстей и пороков. Против этих своих врагов против злых и темных сил мировой и человеческой природы Церковь называется и есть Христово воинство, и как в таковом должно в ней быть единство движений и центральная власть, и дисциплина. В первые века, когда дело христианства было по преимуществу делом вдохновения и энтузиазма, не было ни возможности, ни надобности в правильной объединенной внешней организации церковного строя и в определенном установлении центрального авторитета. Но после того, как христианская религия оселась в мире и церковные формы кристаллизовались, необходимо должна была явиться и правильная организация, и централизованное управление. Во всей церкви на Востоке так же, как и на Западе, начинается процесс объединения духовной власти. Если в первые времена церкви трудно заметить твердую границу даже между епископским и пресвитерским саном, то, начиная с III века, происходит не только решительное обособление епископской власти, но и между самими епископами появляется известная градация. Епископы больших городов получают с названием митрополитов и архиепископов преимущество не только чести, но и власти над епископами пригородов. Полного равенства между всеми епископическими кафедрами никогда не было, но преимущества одних перед другими не имели сначала определенного характера. С четвертого же И в особенности V века не только вполне упрочивается это подчинение епископов митрополитам, но процесс централизации делает еще дальнейший шаг. Сами митрополиты подчиняются патриархам как высшей степени духовной власти. Впрочем, хотя патриаршество формально учреждаются только с пятого века, на Халкидонском Вселенском соборе, но зародыш еще более полной и высшей централизации церковного авторитета существовал в церкви с самого начала ее истории, ибо между главными городами христианского мира одному городу изначало принадлежало первенствующее значение и особенный авторитет во всей церкви. По словам святого Иринея Леонского, писавшего во втором веке «Римская церковь», была всегда преимущественной хранительницей апостольского предания, и к ней в делах веры должны обращаться все местные церкви, то есть все верные. Это приводит нас ко второму вопросу, почему именно Риму, римскому епископскому престолу, принадлежит центральное значение во Вселенской Церкви прежде всего потому, что никакая другая церковь никогда не являлась таким значением. Одно из двух. Или вообще церковь не должна быть централизована? В ней не должно быть никакого центра единения? Или же этот центр находится в Риме? Потому что ни за каким другим епископским престолом невозможно признать такого центрального для Вселенской Церкви значения. В жару средневековых споров между латининами и греками Поднимались иногда среди этих последних голоса, утверждавшие, что Византии, как резиденции римского императора, принадлежит первенству во всей церкви. И в самой Византии на подобное притязание смотрели, конечно, только как на полемический прием, но и в этом качестве оно уже не годится, после того, как Византия стала резиденцией турецкого султана. Между тем центральное значение, первенствующий авторитет древнего Рима, признавался не только на Западе, но долгое время и на Востоке. Но как римская церковь понимала и проявляла это свое значение? Необходимость объединительного центра и первенствующего авторитета в земной церкви вытекает не из вечной и безусловной сущности церкви обусловливается ее временным состоянием как церкви воинствующей отсюда ясно что преимущества центральной духовной власти не могут распространяться на вечные основы церкви первая из этих основ есть святительство то есть преемственный от апостолов дар рукополагать других в священные должности И в этом отношении носитель центральной власти, скажем, папа, не может иметь никакого преимущества перед другими епископами. Он может иметь власть над ними, но не как святитель над святителями, а только как высший управитель церкви над другими подчиненными управителями или по терминологии латинских богословов преимущество папы относится к управлению и наставничеству в церкви. В святительстве же папа есть только епископ между епископами. Что касается до другой основы церкви, таинств, то в совершении их папа не может иметь никакого преимущества и перед простыми священниками. Здесь он есть только священник между священниками. Разумеются таинства, кроме рукоположение. Наконец, что касается до третьей основы церкви, откровенной истины христианства, то здесь папа не может иметь никакого преимущества даже перед простым мирянином. Иметь в своем исключительном владении и распоряжении истину Христову так же мало принадлежит папе, как и последнему мирянину. Как и всякий другой человек, верховный первосвященник не имеет права провозглашать какие-нибудь новые откровения или новые истины, не содержащиеся в данном всей церкви божественном откровении. Папа не может быть источником или действующей причиной догматической истины, так же, как ему нельзя быть источником или действующей причиной святительства или таинств. В обладании истинной Христовой Папой есть только христианин между христианами. Таким образом, папская власть, не касаясь вечных основ церкви, может давать римскому епископу лишь преимущество верховного руководства земными делами церкви для лучшего направления и приложения общественных и частных сил к потребностям дела Божия в каждое данное время. Сверхчеловеческое, полученное нами в Откровении и сохраняемое в предании святыне церкви, не подвластно никакому человеку, ни кесарю, ни папе. Этот последний может распоряжаться только человеческую сторону церкви, ее временным боевым порядком. Поэтому, когда папу называют главою церкви, то это, во всяком случае, есть выражение неточное. Не говоря уже о том, что церковь во всей своей нераздельной целости может иметь своим главою только Христа. Не говоря уже об этом и имея в виду лишь видимую часть церкви, то есть входящее в ее состав земное человечество, легко видеть, что и это человечество, или видимая церковь, в совокупности своего исторического бытия, обнимающего века и тысячелетия в прошедшем и будущем, никак не может иметь своим главою личность Папы, то есть этого смертного человека, занимающего в данную минуту римский престол, ибо в таком случае у всей исторической церкви оказалось бы столько глав, сколько было и сколько будет Пап, что отнимало бы у нее всякое единство во времени. Благочисленный ряд первосвященников еще не представляет сам по себе никакого единства, а равно и так называемая «кафедра святого Петра», если она есть только место, где сменяются папы. Для того, чтобы иметь объединяющее значение для церкви не только различных мест, но и различных времен, эта кафедра должна быть в реальном смысле «кафедрую святого Петра», то есть за настоящего руководителя земной церкви во всем течение ее исторического бытия должен быть принят один и тот же могучий и бессмертный дух первого верховного апостола таинственно связанный с его могилою в вечном городе и действующий через весь преемственный ряд пап получающих таким образом единство и солидарность между собой Таким образом, видимый папа является орудием, часто весьма несовершенным, а иногда и совсем негодным, посредством которого незримый руководитель церкви проводит свое действие и направляет исторические дела земной церкви в каждую данную эпоху. Так что каждый папа есть не столько глава церкви, сколько вождь данной исторической эпохи. Но если в это свое время он умеет вести временные дела церкви в согласии с ее вечными целями, если он является чистым и достойным орудием вечного первосвященника и его верховного апостола, тогда христианское человечество прямо видит через него то, что больше его, и признает в нем своего истинного вождя и главу. Так некогда и Западная, и Восточная Церковь услыхала апостола Петра в речах Папы Льва Великого и торжественно провозгласила его главою Православной Церкви Христовой. В день памяти Святого Льва, 18 февраля, наша Православная Церковь поет «Кого тя именуем Богодухновенье?» главу ли православной о церкви Христовой ясно таким образом, что центральный авторитет папства имеет значение условное и служебное, как и вся духовная власть, этот авторитет есть лишь обусловленное мистическим фактом нравственно-практическое средство для дела Божия на земле или для направления временной жизни человечества к его вечной цели. Во всяком случае, преимущество римского первенства, примата, должно быть не преимуществом господства, а преимуществом служения. Ясно также и то, какой характер должно иметь это служение.